Глава 4: Черная дыра. Артур: Дома ее не было. Конечно, он же сам прогнал. Почему тогда надеялся, что она не уйдет? Артур слышал, что при расставаниях некоторые девушки крушат мебель, технику, рвут то, что попадется под руку, или попросту вывозят все подчистую. В его доме все оставалось на своих местах Люба забрала лишь свою одежду, да еще стена в гостиной осиротела без картины. Его солнечная легкая девочка легко вошла в его жизнь, легко ушла из нее. И такая тоска накрыла Артура, такая мука скрутила душу и сердце. «Ничего, забуду», — уверял он себя. «Не я первый, не я последний». Артур с головой погрузился в работу, трудился над микросхемами допоздна, дорезив в глазах. Уезжал из офиса самым последним, затем долго и бесцельно кружил по дорогам вечерне-ночного города. И только после направлял автомобиль к дому. Как-то поймал себя на мысли, что блуждает по городу вовсе не хаотичным маршрутом. Ведь не просто так проезжает раз за разом мимо зданий историко-архивного института, Центрального государственного архива и детского театра. А на днях вообще совершил несусветную глупость. Перечислил во Всемирный фонд дикой природы на всю недостающую им сумму на исследовательскую экспедицию к месту обитания камчатских бобров. Не хотел думать о Любе но думал о ней постоянно. Самым невыносимым было представлять ее в объятиях другого. «Артур», – однажды услышал в трубке голос Марты. У него тревожно защемило сердце. Зачем девушка звонит ему? Вдруг с Любой что-то случилось. Если она умерла, он не переживет. «Артур, извини, я с такой просьбой. Просто не знаю, к кому еще и обратиться», – начала Марта издалека. «Меня попросили освободить комнату в общежитии». А я только-только устроилась на работу и не успела накопить денег на съемное жилье. Хотела перекантоваться у Любы, но мы с ней поссорились после. Ну, ты понимаешь. Понимаю. Вздохнул Артур, в то же время успокаиваясь, что дурных вестей не будет. «Можно я у тебя поживу какое-то время?» Спросила Марта и поспешила добавить. «Обещаю, я не причиню тебе никаких неудобств. Ты не заметишь моего присутствия. Это ненадолго. Как только скоплю нужную сумму, сразу уеду». Взамен я могла бы готовить тебе и прибираться в доме. Артур не стал долго думать. В доме два этажа, несколько свободных комнат. Пусть живет. Хорошо, приезжай, — согласился он. Сама доберешься. Или тебе помочь с вещами надо? У меня мало вещей. Я ведь сезонные вещи к родителям в деревню всегда отвожу. Так что не беспокойся, доберусь на такси. Она приехала в тот же вечер. Поначалу Артур не узнал бывшую подругу своей девушки. Так разительно отличался облик Марты нынешней от того, что он помнил. Она всегда ярко красилась, одевалась вызывающе. И на его вкус все в ней было чересчур. Даже голос чересчур громкий, а речь чересчур слащавая. Но теперь перед ним пристала девушка в скромном платье и без излишка косметики. и Ему показалось, что она недавно плакала. Получается, Марта поссорилась подруга подругой из-за него. Наверняка еще и с братом разругалась. Но об этом он спрашивать не стал. Одно лишь упоминание имени Арсения приводило его в бесконтрольную ярость. Как и обещала, Марта не причиняла ему никаких неудобств. Целую неделю он практически и не видел ее, Но присутствие в доме ощущал. Девушка всегда оставляла для него завтраки и ужины. Вкусные завтраки и ужины. Марта готовила очень искусно. Его Люба так не умела. Артур мысленно усмехался. Он любил Любу и безуменья с ее стороны кошеварить. До сих пор любил. И ничего не мог с этим поделать. И продолжал совершать несвойственные ему поступки. Он не остановился на пожертвовании в пользу камчатских бобров. Как-то в новостях услышала репортажи о цирковом льве по кличке Джем. Лев отслужил свой цирковой срок он больше не может выступать. Администрация цирка обращается ко всем неравнодушным с просьбой взять Джема на попечение в зоопарке, куда его готовы принять на условиях договора с меценатом. Говорила дикторша новостного канала. Параллельно шла нарезка из картинок из выступлений льва и его жизни в цирке. Уже на следующий день Артур выходил из здания цирка с подписанным договором. А еще через два. Контролировал перевозку и помещение джемов, подготовленный для него вольер в зоопарке. Артур не сожалел о своем спонтанном поступке. Он был рад, что спас старого льва от убоя. Возможно, Люба как-нибудь придет в зоопарк и увидит на вольере фамилию мецената. Верховцев Артур. Прочтет она. Интересно дрогнет у нее что-нибудь в сердце. «Марта, что это такое?» – спросил он девушку, заметив изменения в гостиной своего дома. «Тут на стене слишком пятно прямоугольное выделяется, и гвоздь торчит. Я картиной завесила. Не нравится?» На том месте, где раньше находилась любимая картина Любаши с изображением старинного поместья и говорящим названием black hole Теперь пестрела вычурная современная абстракция. «Давай договоримся». Резче, чем следовало, произнес Артур. «Я разрешаю тебе жить в моем доме, но никаких изменений без моего одобрения не потерплю». «Хорошо, прости, я хотела как лучше». Кинулась Марта снимать со стены художественное недоразумение. Артур вышел из гостиной и направился в свою комнату. Не стал ужинать. Он понимал, что не следовало так остро реагировать, и зря он обидел Марту. Поэтому, встретившись с ней за завтраком, сам предложил. У меня сегодня есть свободное время. Могу поучить тебя водить машину». Артур не особо горел желанием мучить девушку. Но она просила об этом его раньше. И таким образом он решил загладить свою вчерашнюю грубость. «О, спасибо большое!» Завопила Марта и кинулась его обнимать. Он сразу пожалел, что позвал ее. А девушки пахло духами Любы. На ней этот аромат ощущался не так. Но все равно Артур узнал его. Когда они сели в машину, ему показалось, что она надушилась еще сильнее. Артур опустил стёкла до самого основания. Сегодня Марта вела себя иначе, чем все предыдущие дни. Много говорила, громко смеялась и мало что понимала в управлении автомобилем. Чуть в кюветы за неё не улетели. На сегодня хватит. Аккуратно отлепил Артур от себя девушку, вцепившуюся в него, когда он выруливал руль, спасая ситуацию. «Артур, завтра день города. Может, сходим на площадь?» «Послушаю музыку, салют посмотрим». «Почему бы и нет?» Он согласился. Впервые за последние дни душевная боль немного отпустила, и Артур расслабился, позволил себе хорошо провести время и окунуться в атмосферу массовых гуляний. Они с Мартой смотрели уличный концерт, ели мороженое, участвовали в лотерее. «Получите шанс выиграть дотацию от мэрии! Заявите о своем проекте!» Зазывала людей из толпы, Женщина с косынкой на шее, украшенная лейблом организатора праздника. Желающим она выдала анкетный лист. Несколько человек устроились за столом и заполняли его. «Что за проект?» – поинтересовалась Марта. «Интересное предложение для города. Все предложения, поданные сегодня, будут обсуждаться на ближайшем городском собрании. И если идея понравится, Мария выделит стартовый капитал для ее реализации». «Это же настоящий шанс. Его нельзя упускать», – обрадовалась Марта. «Артур, нам придется задержаться здесь». Девушка взяла листы для заполнения и принялась старательно писать. Артур уже знал, что она мечтает открыть своё кафе. Ему вдруг пришла в голову идея. «Можно мне тоже анкету?» – попросил он у женщины-организатора. «Конечно. Сегодня повести может каждому». Передала она ему ручку и листы с вопросами. Артур заполнил заявку от имени Любы Солнцевой. И уже сегодня, наряду с другими предложениями, Проект «Ферма для пожилых животных» попадет на рассмотрение в городскую администрацию. «Надеюсь, мою инициативу поддержат», – щебетала Марта. «Ты тоже что-то написал?» «Да так, появилась одна идейка». Не стал он делиться подробностями. Через несколько дней после Дня города ему позвонила сестра. «Артурчик, мы отдыхались в волю. Летим домой. Везем вам с Любашей кучу подарков. Ты же знаешь маму? Она меня не отпустит, если я не заберу с собой ее фирменное варенье». Коля хочет показать Любе коллекцию ракушек, а для тебя он купил макет парусника. Представляешь, заплатила за парусник и собственной копилки. Мила тараторила, не давала вставить Артуру ни единого слова. Он хотел предложить, что сам заедет к ним, когда они вернутся. Но сестра опередила. Мы в субботу к вам приедем. На смешане подвезет. Так что на него тоже место за столом рассчитывайте. Марта, ко мне сестра с мужем и племянником в гости собираются. Ты сможешь обед на всех приготовить? «Денег я дам на продукты. Или лучше иду через службу доставки заказать?» «Никакой доставки. Я все приготовлю в лучшем виде, даже не сомневайся». «Спасибо. Можно было бы и пицце обойтись. Но не в случае с Михаилом. Муж мило любит хорошо покушать». «Пиццу я тоже сделаю. Все пальчики оближут», – пообещала Марта. Артур еще не сказал ни родителям, ни сестре о расставании с Любой. Не мог. Знал, что они воспримут болезненно. Его родственники очень ее любили. И вот теперь Мила везет для нее подарки. «Артур, что происходит?» Отозвала его в сторонку Мила. «И кто эта девушка, которая накрывает на стол?» «Дядя Артур, а я тетю Любу не нашел!» Спустился со второго этажа Коля. «Весь дом обошел. Она спряталась?» «Тетя Люба сегодня не сможет прийти», ответил он племяннику, ощущая на себе давящий взгляд сестры. «Жаль», расстроился мальчик. «Мила, мы с Любой расстались», — сказал Артур после того, как Коля отошел на значительное расстояние и не мог слышать. «Девушка подруга Любы, не подумай ничего такого. Просто ей негде жить. Я пустил ее на время, пока она ищет жилье. И «Ничего такого?» — начала закипать Мила. «Пустил на время? И именно поэтому она ходит полуголая по твоему дому». Артур недоуменно обернулся. Оглядел Марту. «А ведь и правда. Он совсем не обращал на нее внимания». Помнил, что впервые на пороге дома девчонка появилась в скромном наряде, а потом и не смотрел, что она там надевает. Сейчас на ней была обтягивающая футболка с глубоким вырезом и короткие шорты. Припомнился и прозрачный халатик, в котором, как бы невзначай, появилась Марта перед ним, в тот вечер, когда они вернулись с празднования Дня города. А взгляд брата убедил Милу в правдивости его слов. И она произнесла уже более мягко. «Артур, мы сейчас сядем за стол». «Бурно обсудим отдых моей семьи на море, передадим тебе новости и подарки от родителей, но потом выйдем с тобой на террасу, и ты мне всё расскажешь». Обед прошел вполне хорошо, чему способствовали и вкусные блюда, наготовленные Мартой. Мила даже похвалила ее. Коля, как и большинство мальчишек в его возрасте, не переставал болтать. Мальчик захлеб делился впечатлениями о том, как учился плавать в море, как видел медузу и катался с водных горок. Михаил помалкивал. С интересом поглядывал на новый персонаж за столом. Я, пожалуй, прилягу, сообщил Миша. Милка совсем отдыхать не дает, шутливо пожаловался он. А кто на пляже три недели валялся? взвелась Мила. Конечно, дома столько дел накопилось, вот и не даю тебе бездельничать. Да ладно вам, засмеялся Артур. Миша, выбирай любой диван. Вот так всегда. Муж на диван, сын за приставку, покосилась Мила на колю, которую уже во джойстиком. «А девочкам грязная посуда». «Мила, я все уберу и помою», поднялась из-за стола Марта. «Вы наши гостье, нечего вам на кухне делать». Артур с Милой выбрали для разговора не террасу, где их могли услышать, а беседку в саду в виде большого шалаша. Последний раз Артур был в этой беседке с Любой. Они тогда нажарили шашлык, пили легкое вино, много смеялись и много целовались. «Я тебя внимательно слушаю», сразу перешла к делу старшая сестра. И Артур ей все рассказал. Ему давно требовалось выговориться. Сердце больно сжималось с той самой минуты, как он увидел мерзкие фотографии. Ему было тяжело с этой болью. И сейчас, присутствие рядом родного человека, готового всегда поддержать, помогало Артуру. «Так ты говоришь, фотографии прислала тебе Марта?» «Да, хотела предостеречь меня». «Ну-ну», скептически глянула на него Мила. «Откуда снимки взялись у нее?» «Не знаю. Я не спрашивал. Предполагаю, Люба сама присылала их Марте. Они ведь лучшие подруги. Всем делились друг с другом». «А ты не допускаешь мысли, что Марта могла все подстроить?» «Я о таком не думал. Да и зачем ей?» «Мило, они с Любашей дружны с детства. Познакомились в летнем лагере и с тех пор не расставались. Люба почти каждое лето школьные каникулы в деревне проводила, в семье Марты. Она мне рассказывала, как их старый конюх учил в седле держаться». Улыбнулся Артур, вспомнив красочное описание процесса обучения вечно пьяного дядьки. Ее детская дружба переросла во взрослую. Они даже вместе в институт поступили, жили в одной комнате в общежитии. А дальше? Что дальше? Не понял вопроса Артур. А дальше одна из девочек не захотела возвращаться в родительское гнездышко. Решила закрепиться в столице и присвоить себе парня-подружки. Возможно, подготовила своего братца, чтобы помог. «Мила, ты действительно так думаешь?» «Уверена. Я видела, как Любаша смотрит на тебя. Не верю, что она опустилась бы до измены с сомнительным типом. А как же фотографии?» «Дай мне взглянуть на них». «Мила, я не мог смотреть на это и удалил из загрузок. А те, что распечатал, чтобы Любе предъявить, разорвал и давно выкинул. А из письма Марты нельзя их взять?» Артур посмотрел на сестру, ощущая себя полным кретином. Достал из кармана брюк телефон и протянул аппарат Миле. Посмотри сама. Я не хочу. Распсихуюсь опять. Мила смотрела очень долго. Настолько долго, что Артур не выдержал. Сколько можно рассматривать? Знаешь, Артур, тебе, прежде чем делать выводы, надо было тоже повнимательнее рассмотреть этот фотошоп. Ты такой умный, но иногда проявляешь удивительное тупоумие. Не стеснялась сестра в выражениях. Она сейчас и сама была готова растерзать того, кто посмел так поиздеваться над чувствами ее брата. Артур заставил себя взглянуть на снимки. Ярость, ревность, ощущение предательства и потери вновь накрыли его. Он не мог связно мыслить. Мила поняла состояние брата. Забрала из его рук телефон. «Артур, помнишь, как мы все вместе ездили на море? В тот раз, когда ты познакомил Любу с родителями?» «Помню», — глухо ответил Артур. «Вы ведь почти все время проводили на пляже, так?» «Так». «Ты видел на ней такой купальник?» «Красный, как на том фото, где она с Арсением». Люба старается не носить вещи красного цвета. Считает, что красных волос ей достаточно. Он невольно улыбнулся. «Рыжие волосы Любы – это что-то». «Так что насчет купальника?» – поторопила Мила. «Нет, такого купальника тогда у нее не было. Но я не понимаю, к чему ты клонишь. Она могла купить его позже». «Артур, плохо ты знаешь женщин. Она никогда не купила бы себе купальник красного цвета». Ты сам сказал, красных волос достаточно. Добавь красную тряпку, и из красавицы можно превратиться в клоуна. И на этих фотографиях она именно это и демонстрирует. Люба дурачится перед камерой, а кто-то потом просто добавил на снимке Арсения. Артур недоверчиво смотрел на сестру. Надежда такая штука. Может поманить, да и раствориться в небытие. Он хотел верить, но доводы мило звучали не слишком убедительно. «Говоришь, девочки дружат с детства?» начала Мила копаться в его телефоне. «Что ты делаешь? Ищу Марту в социальных сетях». «И найти ее совсем несложно». Чуть ли не пропела Мила. Ведь она есть в друзьях нашей Любаши. Артур просто сидел рядом. Не смотрел, что сестра там ищет. «Сколько же у нашей охотницы фотографий?» усмехнулась Мила. «Кого ты называешь охотницей?» «Марту? Кого же еще? «Девушка открыла охоту на тебя, Артур». Он пытался переварить сказанное сестрой. Поверить в такое коварство ему было сложно. Если Мила права, и фотографии являются фотошопом, то состряпал их, скорее всего, Арсений, а не Марта. «Я молодец», — похвалила себя Мила. «Вот смотри внимательно и соображай». Она указала ему на серию снимков со страницы Марты и соцсетей. Марта и любов в салоне, Вдвоем, порознь, но совершенно очевидно, что позируют специально. Люба в красном купальнике, Марта в желтом и наоборот. Они менялись купальниками. Дошло до Артура. Этот желтый купальник я у Любы видел. Вот-вот, девчонки отправились по салон и нащелкали там веселых кадров. Какое-то время спустя Марта и Арсений, а может быть и оба сразу, использовали эту фотосессию для своих гнусных целей. Фото в откровенном купальнике как нельзя лучше подходило. Думаю, брат с сестрой не против были бы заиметь негативы обнаженной Любы. Но таковых у них не было. И они довольствовались, так сказать, купальными видами. Я сейчас же поговорю с Мартой. Лучше с Арсением, заметила Мила. Почему? Марта выкрутится и успеет подговорить брательника. Артур, ты слышал, что она мне сказала, когда я встала из-за стола? Артур попытался припомнить их диалоги, но ничего существенного, как ему казалось, в них не было. Она сказала «Вы наше гости», ключевое слово «наше». Артурчик, Марта уже видит тебя своим. Видит вас вместе и строит ваше совместное будущее. «Мила, я еще никогда себя так погано не чувствовал. А почему ты сразу с Арсением не поговорил? Не разобрался, так сказать, по-мужски?» Порывался несколько раз начистить ему морду. «Мила, меня останавливало то, что на фотографиях все выглядело по обоюдному согласию, понимаешь?» «Наверное, да. Типа не хотел выглядеть обманутым мужем, который пришел выяснять отношения с любовником жены. Не только. Я боялся застать вместе с ним Любу. Я не хотел видеть их вместе». «Марта идет сюда», — указала Мила на девушку, направляющуюся к ним. «Артур, послушайся меня. Не говори ей ничего до тех пор, пока не поговоришь с Арсением. Он явно слабое звено в их команде. И быстрее расколется. Или я увижу их вместе», — тихо сказал Артур. Ночью он почти не спал. Обдумывал предположение сестры. Насколько они могут оказаться верны? И простить ли его Люба, если все подтвердится с фотошопом? Ведь он тогда даже не долгий объяснится. Даже не стал слушать ее. Какой же дурак. Сразу поверил в правдивость фотографий. Совсем не усомнился, в отличие от Милы. Среди ночи услышал, как к двери его спальни подкралась Марта, осторожно ступая босыми ногами. Но войти не решилась. Интересно, она уже не первый раз так подкрадывается. Неужели Мила права, и девушка открыла охоту на него? Выжидает, кружит, ждет подходящего момента, чтобы соблазнить. Артур уехал рано утром, до того, как Марта успела бы проснуться и приготовить ему завтрак. Пару раз он вместе с Любой по просьбе Марты подвозил пьяного Арсения, поэтому знал, где тут живет. Арсений снимал квартиру в складчину с какими-то знакомыми. Дверной звонок не работал. Артур постучал. Сначала аккуратно, затем не церемонясь. Дверь открыл сосна парень. «Чего надо?» – спросил он, пытаясь сфокусировать взгляд на Артуре. «Я к Арсению». «К Арсению?» – удивился сонный хмельной тип. «Так он еще месяца два назад в свою деревню свалил. Вроде как его предкам стало тяжело столовую тянуть. Вот он помогать ему уехал». «Ясно, спасибо», – поблагодарил Артур и направился к лифту. «Чувак», – окликнул его парень. «Сеня говорил название деревни, но я не запомнил». «Я знаю, где находится деревня», – ответил ему Артур. Сам он никогда там не был, но Люба называла и название, и адрес и как туда можно добраться. Он помнил, что это должно быть не так далеко от города. Сверялся с картой. Примерно два часа пути на машине. Деревня оказалась большой, с множеством новых строений. Добротные заборы и крыши соседствовали с покосившимися и трухлявыми. Здесь имелась явно недавно отстроенная церковь. Она стояла на пригорке, и Артур заметил ее позолоченный купол еще издалека, когда только подъезжал. Спросил у местного жителя, где можно найти Арсения. «В гараже его видел». Указал мужчина направление. Туда лучше пешком пройти, вдоль озера, а то будешь кружить по камням. Дорогу хорошую ремонтируют сейчас. Артур припарковал машину. На озере с деревянных причалов удили рыбу. На другом берегу в воде визжали и плескались дети. Он слышал брехание собак, глаз петуха, мучение коров, бленья овец. В этой деревне чувствовалась жизнь хорошее место. Арсений лежал на спине, растянувшись на полу большого общественного гаража и ремонтировал старенький автомобиль отечественного производителя. Артур решил, что гараж общественный, так как тут наряду с несколькими легковыми автомобилями соседствовали тракторы, фургоны и два грузовика. Артур? удивился Арсений. Он отложил инструменты и выбрался из-под машины. Извини, руки не подаю, сказал брат Марта. Испачкался сильно. Он направился к кранику, а Артур собрался с духом, чтобы спросить про Любу. Но Сеня начал разговор первым. Отмывал ладони от въевшейся черноты и говорил. «Чиню эту развалюху. Хочу сестренке подогнать. Она давно мечтает свою машину водить. Пусть начинает с такой. А там, глядишь, и накопит на что-то более приличное». «Ей права для начала надо получить», – заметил Артур. «Права у нее давно имеются. Да и водит она нормально», – сказал Сеня. «Сеструха раньше сколько встречалась с нашим деревенским? Он ее научил во все повороты вписываться. Хороший, кстати, мужик. Замуж ее звал». А она, дурёха, отказалась. Теперь-то только женился, уже отпрыска родил. А Марта все с городскими счастье ищет. «Какая интересная информация», – размышлял Артур. Марта, выходит, прекрасно умеет водить машину, а ему пудрило мозги. «Ты с Любой приехал? Вас Марта, что ли, пригласила? Она тоже здесь?» Сменил тему Арсений. Он выключил кран и протянул Артуру руку. Артур ответил на рукопожатие. «Нет, Марта никого не приглашала». И я один приехал, хотел с тобой поговорить. Сеструха, сеструхой что-то случилось?» Озаботился Арсений. Вместо ответа Артур показал сообщение Марты, присланное ему вместе с фотографиями. «Ничего не понимаю». Вернул Арсений ему телефон. «И я, конечно, не против, Любаша мне всегда нравилась. Но она ведь с тобой, о чужих баб я не увожу. Но на этих снимках ведь ты с Любой». Я подтвердил Арсений. «Даже не знаю, где меня фотографировали». Года два назад мы с большой компанией на базе отдыха зависали. Я там с одной девчонкой был, а Люба с нами и не ездила вовсе. Подожди, может, у меня сохранилась Та цыпочка, с которой я тогда мутил, фотки мне скидывала. Он покопался в своем телефоне. Нашел. Вот, смотри. Артур пролистал снимки, полностью идентичные тем, что были у него. За исключением одной детали. На этих фотографиях с Арсением обнималась вовсе не Люба а совсем другая, незнакомая ему девушка. «Значит, Люба никогда не была с тобой?» Стал ощущать непонятную пока ему внутреннюю тревогу Артур. «Я бы запомнил», — усмехнулся Арсений. И неожиданно выражение лица его стало меняться. Да Арсения всегда доходила не сразу. «Погоди, снимки прислала тебе моя сестра? Это ее рук дело?» «Я думал, что твоих», — признался Артур. «Вот стерва! За такое ей голову оторвать надо!» «И ведь кого подставила? Ладно, меня. Но Любашу-то зачем? Они ведь подружки, не разлей вода. Надеюсь, ты Любе этот подлог не показывал «В том-то и дело, что не только показал, но и выгнал Любу. А Марта теперь у меня в доме живет, под предлогом, что ее из общаги выгнали, а на съем жилья она еще не накопила». «Вот стерва!» – опять выругался Сеня. Решила у лучшей подруги парня увезти. «Ну, Марта. Что угодно от нее ожидал. Но такого? И ради чего?» В городе душно остаться. Родители ведь ее сколько домой зовут. У нашей семьи своё здание имеется. Предки там столовую организовали для приезжих рабочих. Неплохой доход, кстати, приносит. Рабочих-то много сюда приезжает. В деревне деревообрабатывающий комбинат работает. Вот и нанимает работяг круглогодично. А Марта готовит отменно. Ее помощь столовой сильно пригодилась бы. — Не знаю, как любите теперь в глаза посмотреть. — Разволновался Артур. Поверил в то, чего не было, и ее обидел. Если любит, простит, выдал Арсений расхожую фразу, а потом добавил. Но «Ну, если не простит, я буду рядом, вполне так серьезно сказал. Артур собрался уходить, он торопился поскорее найти Любу. Как ты планируешь поступить с Мартой? Спросил Арсений. Отправлю сообщение, чтобы покинула мой дом немедленно. Напиши, что ее здесь в деревне ждут. Сень, мне все равно, куда она направится. Про деревню сам ей скажи. Наверное, впервые Артур не особо считался на дороге с другими участниками движения. Перестраивался из ряда в ряд, не уступал дорогу, проскакивал на желтый сигнал светофора. Он отключил телефон, так как Марта стала звонить и засыпать его сообщениями. Пусть Сеня с Мерзавкой разбирается, а ему необходимо объясниться с Любой. Артур предполагал, что Люба живет сейчас в своей однокомнатной квартире. Туда и держал путь. «Купить цветы или пока не стоит?» – сомневался он. Все-таки не стал, ведь Любо, он может и не застать дома. Или она может прогнать его вместе с цветами. Даже если прогонит, он все равно будет до последнего вымаливать у нее прощение и пытаться вернуть. Артур сначала звонил в дверь, потом долго прислушивался к царящей за ней тишине. Затем опять сжал на дверной звонок. Вместо Любы появилась соседка из квартиры рядом. «Артур, ты чего звонишь? Ключи забыл?» «Забыл», — соврал он. Соседка, сильно пожилая Катерина Павловна, перебывала в твердой уверенности, что Артур является мужем Любы. Они вдвоем приходили к жильцам за расчётом и всегда заходили к ней. Катерина Павловна была добровольным соглядатаем и докладывала Любе о поведении квартирантов. «Дать тебе ключ?» «Буду вам благодарен», – обрадовался Артур. Он не знал, что у соседки имеется ключ от квартиры Любы. Возможно, его дала ей еще бабушка девушки Артур сразу понял, что Любы здесь нет не только сейчас, но и с того дня, как он прогнал ее. Две неразобранные сумки. Он заглянул в них. Одежда, обувь. «Где же ты, Люба? Куда отправилась?» Недавняя тревога вновь накрыла его. «Почему она не разобрала сумки?» «Просто поставила их тут и ушла». «Но куда?» «Уехала к бабушке в другую страну?» «Сомнительный вариант. Ведь бабушка живет с матерью Любы». А та скрывает наличие взрослой дочери от мужа иностранца. Но проверить все равно стоит. Номеров телефонов родственников Любаше он не знал. Да и не хотел пугать их своим звонком. Если девушка там не объявлялась, старенькая бабушка может разволноваться. Ни к чему. Артур решился. Набрал знакомые цифры. Пусть Любаша его пошлет, Но он хотя бы услышит ее голос и будет знать, что она жива. В ответ не гудочка. Просто тишина в трубке. Ему стало страшно. Страшно, что больше никогда не увидят Любу. Оставалась надежда выяснить что-либо через ее место службы. Центральный государственный архив работал без выходных, и он позвонил по единому номеру. «Соедините, пожалуйста, с сотрудником Солнцевой любовью», попросил он диспетчера, стараясь не выдать голосом своего волнения. «Минуточку», щелкнула в трубке. Пока ждал, Артур прослушал рекламу об услугах архива. В трубке опять щелкнуло и на связь вернулся диспетчер. «Сотрудник, с которым вы просили соединить, находится в отпуске». «А когда вернется?» нетерпеливо спросил Артур. «Мне сказали, что Любовь взяла отпуск на неопределенный срок. Оставите сообщение?» «Да». Артур попросил передать, чтобы Люба связалась с ним, как только вернется. «Максим...» После разговора с диспетчером архива позвонил он своему приятелю еще за школьных времен. «Можешь по своим каналам проверить одного человека? У меня девушка пропала». Диктуй данные. Сразу перешел к делу майор полиции. Быстрого ответа не жди. Сам понимаешь, проверка занимает время. В лучшем случае завтра сообщу. Я понимаю. Спасибо, Максим. Домой он вернулся, когда на улице уже стемнело. Застал погром. Марта постаралась. Разбила всю посуду в доме. На стенах остались отвратительные подтеки от кетчупа и сырых яиц. Он обозревал эту картину и прикидывал масштаб ущерба, как позвонила Мила. Главная гадюка убралась из твоего дома, а погром убрать предоставь клининговой службе. «И Артур, замки смени», – посоветовала сестра. Стоило завершить разговор с Милой, раздался звонок от Арсения. Они сегодня обменялись номерами телефонов. «Марта приехала», – сообщил парень. «Рыдает второй час». Артур был очень зол на девушку и не желал ничего слышать о ней. «Передай, чтобы не попадалось мне на глаза, иначе я за себя не ручаюсь». И вот ещё что, Сеня. Люба пока не нашлась. Если с ней что-то случилось, Марта от ответственности за содеянное не уйдет. Я с ней поговорил, объяснил, как она была не неправа. Доложил Арсений. Мне плевать, не желаю ничего больше о ней слышать. Заснуть Артур не смог. Так и поехал на работу, не спавши. Ближе к обеду позвонил его приятель майор. Среди неопознанных трупов девушки, похожей на Любу Солнцеву, нет. Проинформировал Максим. По данным компании перевозчиков, лицо с таким именем за последние два месяца не приобретало авиа- или железнодорожных билетов. «Артур, ты будешь подавать заявление о пропаже человека?» «Буду», — ответил Артур. «Но сначала проверю кое-что». Этой ночью, когда он не мог заснуть, Артур рассматривал возможные варианты, где может быть Люба. Ему в голову пришла одна идейка, на первый взгляд совершенно бредовая. Но он возвращался и возвращался к ней мыслями. Артур посмотрел содержимое сумок, оставленных Любой в ее квартире. Уже позже сообразил, что среди одежды и туфелек не видел картины старинного поместья. Припомнился ему и один из их разговоров. Он пытался воспроизвести тот диалог. «Я уже третий день подбираю материалы по усадьбе Глинке», сказала тогда Люба. «Она расположена не так далеко от Москвы, в городе Лосино-Петровский. Эту усадьбу купил у князя Долгорукова Яков Вилимович Брюс». Сам Брюс родом из Шотландии, среди его предков имелись даже короли. И, угадай, каким поместьем владел род Брюсов? Любаша, ты же знаешь, я полный профан во всех этих названиях. Поместьем Блэк Холл в Западной Шотландии. То есть ты раскопала, чей замок изображен на картине? Нет, я не о том. Во-первых, это два разных замка, внешне они сильно отличаются. Во-вторых, тот, что в Шотландии, называется Блэк а на картине название Блэк хол Тогда к чему ты ведешь. «Ты сказал, что Блэкхол означает черная дыра». Так вот, Брюс интересовался черными дырами в космосе. Он упоминает о них в исследовании по астрономии «Теория движения планет». Я нашла в архиве письма, которые Брюс писал государю Петру и своему другу Лефорту. Граф пишет о наблюдениях за звёздами и о своих попытках приманить черную дыру, которая, по его мнению, является переходом в альтернативную Вселенную». Он предполагал, что черные дыры существуют не только в космосе, что они встречаются и на Земле, если космическая черная дыра расположится прямиком над земной, то возникает гравитационное притяжение в пространстве времени, и любой объект, кто окажется в зоне притяжения, сможет как попасть в иную Вселенную, так и вернуться тем же путем обратно. «Любаша, все это интересно, только странно. Я читал книги Стивена Хокинга» ученого, посвятившего свою жизнь изучению Вселенной, межзвездного пространства. Так вот, термин «черная дыра» появился сравнительно недавно, в XX веке. А твой Брюс жил гораздо раньше. Не забывай, во времена Петра I в России с образованием было туго. Циркуль слыл диковинкой, а научные книги считали сатанинскими. Якова Брюса обвиняли в колдовстве и чернокнижии. Неудивительно, что после смерти графа о его теории предпочитали умалчивать. «Артур, я думаю, не зря Брюс приобрел эту подмосковную усадьбу». «Земная черная дыра?» «Возможно, по суде сам. Графу пожаловал на земли за службу. У него прекрасное положение при дворе, а он подает в отставку, фактически уговаривает Долгорукова продать ему усадьбу. Причем не под Петербургом, поближе к светской жизни, а под Москвой. И потратиться пришлось на покупку. Зачем?» «Действительно, зачем?» Задавался Артур вопросом всю дорогу до частного поселка. Клининговая компания к его приезду уже убрала следы погрома, устроенного Мартой. Он не стал ужинать, сразу засел за компьютер в поисках материалов о графе Якове Вильямовиче Брюсе. А рано утром отправил сообщение шефу о том, что берет отгул, задал направление в навигаторе и выехал в город Лусинопетровский. К музею-усадьбе Глинки графа Якова Вильямовича Брюса Артур прибыл за пять минут до открытия. Со слов Любы он знал, что усадебный комплекс Несколько лет назад был восстановлен, и сейчас его могли посетить все желающие. Но Артура не интересовали реконструированные постройки. Он держал путь к развалинам обсерватории. Изменения временем башни, где располагалась обсерватория Брюса, коснулись не слишком кардинально. Обсерватория руководителя первого в России артиллерийского, инженерного и морского училища генерал-фельдмаршала Якова вилемовича Брюса прочел Артур табличку на двери башни. Замка не имелась и он решительно толкнул дверь. Внутри, к его немалому изумлению, за письменным столом сидела старушка с бейджиком смотрителя усадьбы Глинки. «Пришёл?» — задала странный вопрос женщина. Голос ее походил на скрип. «Хотел обсерваторию посмотреть», — сказал Артур. «Иди наверх», — указала старушка на каменные ступеньки лестницы. «Только не трогай там ничего». «Люба, на этот раз что-то случилось». Межпространственный сбой? Ошибка теории притяжения? Люба не знала. Из прошлых переходов помнила лишь моменты затягивания в черную дыру. И ничего более. Сейчас же она переживала полную дезориентацию. Вокруг клубился черный туман. Он же под ногами. Люба не ощущала своего тела. Руки-ноги двигались. Но она это только видела. Жала кисть правой руки в кулак. Ничего. Впилась в ладонь ногтями. Никаких ощущений. Попробовала потрясти рукой, попрыгать, дернуть себя за волосы. «Ничего не чувствую», – вслух сказала Люба. «И я», – послышалась откуда-то справа. «Я тоже только вижу», – раздался еще один голос. Люба разглядела двух мужчин. Им очень подходила характеристика – толстый и тонкий. «Геннадий», – представился более крупный мужчина. «Владимир», – назвался второй. Люба пожала протянутые руки. Необычно наблюдать, как ты совершаешь тактильное действие, но не ощущаешь его. «Мы с Владимиром ученые, астрофизики», — пояснил Геннадий. «Не первый раз путешествуем, но еще ни разу не застревали внутри черной дыры». «Думаете, мы застряли?» — испугалась Люба. «Пока такое предположение видится мне наиболее разумным». «Слышите?» — уловила Люба явственный всхлип. «Мы тут не одни», — помог Владимир подняться на ноги женщине лет сорока. Незнакомка сидела, поэтому они не увидели ее сразу, из-за клубящегося тумана. «Как тебя зовут, милочка?» – спросил новенькую Владимир. «Александра», – сказала она. «Я тоже ученый, только не астрофизик, а нанотехнолог». Женщина все еще плакала, но слезы не вытирала. «Видимо, не чувствует, что лицо мокрое», – подумала Люба. «Интересная у нас компания подобралась», – с энтузиазмом воскликнул Геннадий. Ученые, Люба, ты тоже связана с наукой?» «Нет, я просто Люба, работая обычным документоведом в историческом архиве». «Значит, трое ученых и один документовед». Лицо Геннадия сделалось таким задумчивым, словно он пытался сообразить, как рот их занятости поможет выбраться из создавшейся ситуации. Свои размышления ему пришлось прервать из-за усилившихся рыданий Александры. «Сашенька, что вы так плачете?» – спросил Владимир. «Как что?» – заплаканными глазами возрелась на всех нанотехнолог. «Разве вы не понимаете? Мы же умерли!» «С чего вы взяли?» – искренне удивился Геннадий. «Мы просто застряли при переходе». «А разве это не одно и то же? Мы застряли в этой черной дыре навечно!» «Зато нас четверо!» – оптимистично сказал Владимир. «Представляете, Сашенька, застряли бы вы тут навечно одна оденешенька. А так будет с кем поговорить». Женщина нехорошо поглядела на него и уже собралась ответить что-то резкое. Но ее опередил Геннадий. Александра, мы же ученые. Догадались, где вход, теперь займемся разгадкой, где выход. Какой выход? Оглянитесь вокруг. Тут нет ничего, одна черная пустота, редко заметила она на технолог. Не такая уж и черная, раз мы можем видеть друг друга, не согласился с ней Геннадий. Александра фыркнула. Хотя бы реветь перестала, порадовалась Люба. Кто-нибудь хочет есть или пить? спросил всех Владимир. Никто не хотел. А как насчет естественных потребностей? Тоже нет. «Вот видите», – возликовала Александра, – «умерли мы». «Сашенька, погодите делать плачевные выводы», – не терял оптимизма Владимир. «Я к чему эти вопросы всем нам задал? У меня возникла одна теория. Что, если мы застряли в этой потрясающей сфере не просто так? Володя, ты хочешь сказать, что черная дыра что-то хочет от нас?» Сразу понял своего коллегу второй астрофизик. «Именно!» «Поэтому мы ничего не ощущаем и ничего не желаем», опять фуркнула Александра. «Сашенька, мыслите шире. Космическая материя забрала у нас то, что, по ее мнению, может отвлечь нас от решения какой-то задачки. Голод и жажда не дадут нам трезво мыслить, но если мы не будем их испытывать, можем полностью сосредоточиться на проблеме». «Знать бы еще, что ей от нас надо», задумчиво произнес Геннадий. «Возможно, это как-то связано с родом нашей деятельности?» – предположил Владимир. «Я и Геннадий исследовали астрономические ситуации, влияющие на формирование черных дыр, и смоделировали такую космическую материю, которая и открыла нам переход в параллельные Вселенные, где мы смогли встретиться с моими коллегами из прошлого, исследователями космического пространства. Сейчас как раз спешили домой поделиться открытием с научным сообществом». А я занимаюсь внедрением нанотехнологий в косметическую область. Все же включилась в конструктивную беседу Александра. Я создала эффективную микрокапсулу с наночастицами для подтяжки кожи без применения хирургии. Ее принцип действия напоминает фотоны, которые движутся по круговой орбите вокруг черной дыры. Эти фотоны неустойчивы, поскольку их засасывает внутрь. А места растворившихся занимают другие. Понимаете, я была одержима идеей фотонов. Хотела создать подобные из наночастиц. Представляете, внедряете под кожу с помощью одной единственной инъекции капсулу, начиненную наночастицами, и больше никогда не знаете проблем с дряблостью кожи. Ведь когда одна частица отслужит свой срок, ее место займет другая. В общем, моя одержимость привела к тому, что я купила телескоп и пыталась разглядеть в космосе черную дыру. И однажды ее увидела. «Она притянула вас?» – заинтересованно спросил Геннадий. «Притянула», – подтвердила ученая. «Позволила оказаться мне в мире алхимиков. Очень познавательно для моей работы. Я думала, мое путешествие произведет сенсацию». Люба слушала очень внимательно. «Невероятно интересно. Получается, каждого из них черная дыра притянула по-своему». «Любонька, а какова твоя история?» – прервал ее размышления Владимир. «Я занималась архивными материалами графа Якова Вильямовича Брюса» и наткнулась на его записи, где он пишет, что если космическая черная дыра расположится прямиком над земной, то возникнет гравитационное притяжение, и таким образом можно попасть в иную Вселенную. «И ты нашла земную черную дыру?» – с нескрываемым восторгом спросил Владимир. Догадалась, где она может быть? «Все это интересно, но давайте думать, как нам может пригодиться данная информация», вернул всех к насущному вопросу Геннадий. «Или не пригодится?» «Давайте исходить из предположения, что мы застряли не просто так. Что может быть нужно от нас в космической сфере?» «Вы все-таки предполагаете, что от нас чего-то ждут?» С сомнением спросила Александра. «Определенные сомнения у меня, конечно, имеются», не стал скрывать Геннадий. «Мы с Владимиром посетили несколько миров, но еще ни разу не возвращались домой». «Я тоже попала в две разные вселенные, но домой перемещалась впервые», заметила Люба. «Вот». Опять завела свою песню Александра. Я вообще видела лишь один мир и застряла по дороге домой. Говорю вам, черная дыра поглотила нас и назад не выпустит. Сашенька, давайте не будем пессимистами и все же попробуем порассуждать. Так гнул свою линию миротворец Владимир. И начались многочасовые дебаты, в которых Люба не участвовала. Ей было интересно слушать ученых Их версии и предположения. Но все же многие термины, употребляемые ими, представляли для нее сложность. Поначалу она просила разъяснять то или иное слово, но быстро потерялась. Даже объяснения не всегда являлись для нее понятными и не добавляли ясности. «Был бы здесь Артур, он смог бы пояснить мне все так, что я поняла бы», с грустью думала Люба. Она не могла сказать, сколько прошло часов или дней. Организм не требовал еды или воды. Не приходил и сон. Спать попросту не хотелось, потому еще и трудно было сориентироваться во времени. Механические и электронные наручные часы двух мужчин здесь попросту не работали. Люба меняла положение. Стояла, лежала, сидела, ходила. Хотя ей было все равно, в какой позиции располагаться. Никакого дискомфорта нахождения в одном состоянии она не испытывала. Старалась не поддаваться панике. Надеялась, что трое ученых мозговым штурмом решат задачку. Но горестные мысли все равно просачивались в голову. Вдруг Александра права. И они умерли. Тогда хорошо, что их четверо. Хотя не факт, что рано или поздно кто-нибудь из них не свихнется. Люба настраивала себя на позитивный лад, вспомнила самые радостные моменты из своей жизни. Мечтала вновь увидеть Артура. Яка сказал ей при прощании: Артур уже ждет тебя. А не имел ли граф в виду, что он ждет ее здесь, в черной дыре? Люба даже подскочила от такого предположения. Любонька, что случилось? — заметил нервозность девушки Владимир. «Думаю, не может ли тут быть кто-то еще помимо нас?» «Такое возможно», — не стал отрицать мужчина. «Только мы ведь уже все обследовали и никого больше не нашли». Действительно, обследованием пространства, в котором они волею случая все оказались, занялись сразу же после первого знакомства. Не составило труда определить, что их компания заперта в совсем небольшом квадратном вместилище. Назвать помещением данное жилище не поворачивался язык. Вместо стены пола тут клубился чёрный туман. Руки-ноги в нем вязли. Но пройти насквозь туман не позволял. Они исследовали все четыре стены миллиметр за миллиметром, но не смогли найти ни одного прохода. Люба решила попробовать еще раз. Вдруг что-то упустили. Или еще один неплохой вариант. Прохода не было, а спустя время возьмет и появится. Чёрная дыра – один из самых загадочных артефактов в мире, а значит, можно ждать сюрпризов. Преисполненная надеждой, Люба принялась обшаривать туманные стены. «Ну как, Любонька?» – увидел Владимир, что девушка вернулась к изначальной точке. «Глухо». Улеглась она в клубящуюся дымку и подложила руки под голову. «Но идея хорошая», – поддержал ее начинание Геннадий. «Будем по очереди проверять. Может ли через двадцать двери появится?» впервые пошутила Александра. Ученые принялись дальше рассуждать на умные темы. И на слове «сингулярность» Люба выключилась из беседы. Лежала и просто смотрела в одну точку. Сквозь дымку просачивался слабый пульсирующий свет. Она вспомнила, как впервые увидела космическую материю. Тогда ее больше всего поразили две вещи. Слабый пульсирующий свет и идеальная форма материи. Форма идеального круга. Круга. Свет. Круг. А сейчас они находятся в квадрате. А вдруг это подсказка? Во всяком случае, понятная и ей. Любе пришла в голову нелепая мысль. Можно даже сказать абсурдная. Но когда цепляешься за любую надежду, используешь любую возможность. «Послушайте», – перебила она спорящих ученых, «в институте нам читали лекции об авангардном искусстве. Я их хорошо помню, так как лектор рассказывала очень интересно. На одном из занятий мы разбирали творчество Казимира Малевича. В частности, его картину «Черный квадрат». Вы ведь понимаете, о какой картине я говорю?» «Конечно», – скептически ответила Александра. «Как думаете, что художник хотел выразить этой картиной?» Торопилась Люба задать вопрос, попутно сама для себя пытаясь увязать то, что она интуитивно чувствовала. «Я вижу идеальную форму», – азартно включился вопросник Владимир. «А я достижение максимального цвета украски, в данном случае белого и черного» передал свои ощущения Геннадий. «А по мне так полный бред», фыркнула Александра. Малевич намаливал на белом фоне черную фигуру и до конца дней своих насмехался над глупцами, восхищающимися якобы глубокой трактовкой его замысла. «И вообще, какое отношение в данной ситуации имеет к нам сей шедевр?» «Как раз то, что я и хотела услышать», довольно произнесла Люба. «Александра, вы правы. Сама картина к ситуации, в которой мы оказались, не имеет никакого отношения. Она лишь служит аллегорией. Понимаете, черный квадрат каждый трактует для себя по-своему. То есть два цвета и простейшая геометрическая фигура являются зародышем массы возможностей. Из них можно создать, построить домыслить все, что угодно. Любонька, ты хочешь сказать нам, что картина нашего славного авангардиста может вызывать бесконечное число споров и мнений, но единого правильного не будет никогда? Догадался Владимир. И таким образом мы проводим аналогию с черной дырой, подхватил Геннадий, ведь мы все оказались в ней совершенно разными путями. А значит, заинтересовалась и Александра, сколько бы мы или кто-то другой не спорили, однозначного ответа на вопрос, как попасть в черную дыру или выбраться из нее, никогда не будет. Любонька, твоя аллегория подводит нас к мысли, что у каждого человека может быть свой путь попадания в иную Вселенную, и что далеко не каждого примет черная дыра. Все зависит от восприятия и степени готовности приятия, подытожил Владимир. Да, я думаю, сфера задержала нас именно для этого понимания. Понимание того, что для каждого она откроется индивидуально. Или не откроется вовсе. Потрясающе! Даже хлопнул в ладоши Геннадий, позабыв, что удар ладоней друг от друга не произойдет. Люба, не зря ты оказалась в нашей четверке. Твой ненаучный подход помог докопаться до истины, которая на самом деле лежала на поверхности. «И что теперь?» – спросила Александра. «Мы поняли истину. А дальше? Сможем ли попасть домой?» «Думаю, мы должны пообещать нашей разумной материи, что не станем рассказывать научным и другим сообществам о том, где побывали. Думаю, мы можем выдвигать теории и предположения, но не ссылаться на личный опыт пространственно-временных путешествий», – убежденно произнес Владимир. «Стоило с ним согласиться», – Как в следующее мгновение Люба оказалась в полуразрушенной башне-обсерватории в усадьбе Глинки. На этот раз никакого Блэкхола и людей, с которыми надо знакомиться. На этот раз она сразу увидела Артура. Своего Артура. У него небольшой шрам над губой. Он получил его незадолго до их расставания. Играл в хоккей, и ему задели клюшкой по лицу. На нем надета рубашка, которую она ему подарила. Волосы слегка обросли. Под глазами круги от усталости и недосыпания. Больше всего Люба хотела броситься ему на шею, обнять и никогда не отпускать от себя, но боялась, что поступит опрометчиво, и он оттолкнет ее. Артур же не стал медлить. Еще минута назад он испытал гамму чувств, когда увидел, зависшую над обсерваторией, черную дыру, которая оказалась не такой уж черной. От нее исходил слабый пульсирующий свет. Космическая материя вибрировала, затем неожиданно сжалась, и будто выплюнула черная рука в туннель, напоминающая рука в коридор для пассажиров, следующих на посадку в самолет. И оттуда вышла Люба. Просто ступила прямо с неба, в окошко башни обсерватории. Все такая же улыбчивая красавица. Рыжие волосы слегка потемнели и обросли до самой талии. «Любаша!» – шагнул он ей навстречу. Они очень долго целовались, и ни один из них не хотел выпускать другого из объятий. Соньки внизу уже не было. Артур посмотрел в разные стороны и пожал плечами. Сейчас он был так счастлив, что вовсе не заострил внимание на отсутствие странной служащей усадебного комплекса. «Любаша, я заполнила от твоего имени заявку в мэрию на поддержание проекта фермы для пожилых животных», признался Артур, когда они уже сели в машину. «Проект получил одобрение со стороны городской администрации, и на него выделяют землю и стартовый капитал. Только я не знал, как назвать ферму. В мэрии ждут названия, чтобы оформить все бумаги». «У меня есть название», — счастливо улыбнулась ему Люба.